Глава двадцать 25. Оборона Зуртарна. Я улегся прямо на крыше Зуртарна, недалеко от Мары. Девушка замерла в одной позе, положив на колени голову Кейна. Уже очень долго она смотрела в его закрытые глаза. Как и Берг, я не осмеливался к ней подходить и решил просто находиться рядом. Проклятье. Проклятье, проклятье, проклятье. Мне было очень сложно держать себя в руках. Потеря Тиара, а теперь еще и Кейна сильно ударила по моему внутреннему равновесию. Временами на душе становилось так мерзко, что хотелось просто перестать жить, лишь бы не испытывать все эти чувства. Временами захлёстывала звериная ярость, настолько сильная, что хотелось сорваться с места и пойти в атаку на хаоситов, вместо того, чтобы ждать их. Я так много сделал с тех пор, как впервые оказался в Зуртеинии, и, и всё равно не могу просто жить в спокойствии и радости. Проклятье. Будь я обычным человеком на земле, мог бы начать жаловаться, что этот мир несправедлив ко мне. Здесь же подобная мысль вызывает у меня лишь горькую усмешку. Ну а что? Вон, опустив капюшон, он сидит рядом с ранеными. Кто? Этот мир, разумеется. Пойти сказать старику, что он несправедлив, но ну, бред же. Мир не может быть справедливым или несправедливым. Но если продолжать считать иначе, то винить надо хаос. Вроде как все по воле его. Стоп, я обещал себе не думать в этом направлении. Мы сами кузнецы своего счастья, и даже у мастеров кузнечного дела могут выходить плохие заготовки. Проклятье. Может, стоило все таки связаться с Иваном сразу, как услышала хаоситах, наплевав на риски? Тогда бы Кейн был жив. Стоп. Нельзя винить себя. По крайней мере, не сейчас уж точно. Я должен защитить Зуртейн. Это моя цель, мой смысл жизни. Что будет потом, будет потом. Сейчас нужно сосредоточиться только на победе над Хаоситами. Не думать о плохом, верить в хорошее, не думать о будущем, верить, что оно будет светлым для моего мира, не думать о своем будущем. Глубоко вдохнув, я очень плавно выдохнул и медленно открыл глаза. Сел на колени и выпрямил спину. Вновь опустил веки, а вместе с ними и голову. Нужно очистить разум и сосредоточиться на поглощении энергии. Здесь, на вершине Зортарна, есть все, что необходимо, чтобы хоть как-то восстановиться перед грядущим боем. Получилось. Начал следить за дыханием и ровной спиной, и вот уже меньше отвлекающих мыслей лезет в голову. Но ну, если какая залетная мысль все же пробивается, удается от нее избавиться другой мыслью, зацикленной, сконцентрируйся ради тех, кто еще жив. Зуртарн – прекрасное место, Определенно. определённо. ты выдвинулись. Непривычно громоподобный голос древнего вернул меня к реальности. Сколько времени прошло, я не знаю. Открыл глаза, завертел по сторонам головой. Мара сидела все в той же позе и лишь сейчас резко вскинула подбородок. Берг, похоже, полностью следовал моему примеру, все это время впитывал энергию, стоя на коленях. Отлично, а то я уже заждался, громко проговорил Берс, демонстративно разминая шею. Ох, и задолжали мне эти твари. Разумеется, рука убога кровавой битвы не отросла. Зато восстановился доспех, правая рукав которого теперь просто болтался. Какой у нас план? Вийон задал наиболее очевидный в текущей ситуации вопрос. Ур-ур-ур. Заревел Бергинг, вскидывая обе руки к небу, поддерживая ненормального. хохотнул Берс. Просто пойдем и наваляем им. Тебе уже наваляли, брат? Сухо проговорила Мавия. Бывает, хмыкнул ей в ответ Берс, но нечасто. — Прошу вас, довольно, взмолилась Илонида. Все способные сражаться собрались рядом друг с другом. Древний, что предложите? Нужно собрать хаоситов здесь, на крыше Зортарна. Тут же ответил старик. В таком случае нам будет легче сражаться. Да, они тоже будут получать дополнительную энергию, однако мы окажемся в большом выигрыше. Звучало его предложение, на мой взгляд, не очень логично, хотя древний. На чем основывается ваша уверенность, что хаоситов нужно загнать сюда? Вийон не стал ходить вокруг да около и озвучил подозрения, терзавшие, полагаю, не только меня. Я почувствовал, что так нужно сделать. Негромко ответил старик и указал рукой в сторону Единства. Понятно, значит, получил знания благодаря межмировому энергообмену. Вот только можем ли мы доверять этим знаниям? Проклятье, где Иван со своей командой? Мы же договорились с ним, что если я позову его, значит, буду действительно в опасной ситуации. Он обещал сразу же рвануть мне на помощь. И где же эта помощь? Иван до сих пор готовится? Вряд ли так долго. Неужели и с истинной террой что-то случилось? Ладно, не об этом сейчас, а о том, что неизвестно, кто именно подкинул древнему знания. Рискованно, покачала головой Иланида. Что если вам подсказали эту тактику хаоситы, не члены братства кровопускателей, а кто-то более влиятельный, но находящийся на их стороне? Справедливости ради, подала голос унасидевшая на полу возле постамента с единством. Подсказку могли дать и противники наших врагов. Могли, кивнула богиня мать, но как нам узнать? Позвольте, я договорю, строго произнес старик и тут же продолжил. Я все понимаю, как и то, что врагов много. Если мы будем просто их ждать здесь, велик шанс, что не сможем связать боем всех. Кто-нибудь прорвется к единству. Именно поэтому я предлагаю встретить их у подножья башни. Однако же не отдавать свои жизни попусту, а постепенно отступать, по одному уничтожая хаоситов. Отличная мысль, полностью поддерживаю. Я поднял руку. Остальные тоже не стали спорить, и мы быстро перешли к раздаче ролей в предстоящей обороне. Мара первой рванула с крыши Зуртарна. В своей прыти она обгоняла даже Берса, тоже жаждущего отомстить нашим врагам. Я всей душой переживал за свою подругу, так что едва она бросилась вниз, тут же последовал за ней. Но ну, Берг за мной. Большая часть тех, кто был в состоянии сражаться, отправилась встречать гостей к основанию башни. Наверху остались только тяжело раненые, в том числе и одноногая Уна и Хелиса, устали занимающиеся их лечением. "Суки твари", доносился до меня злобленный шепот нашей зомби. Я держался буквально в метре от нее, но девушка не обращала на меня внимания, полностью сосредоточившись на своем враге. Спуск с величайшей башни Зуртея на занял всего несколько секунд. Мы приземлились у ее подножья и тут же, оттолкнувшись, рванули в сторону хаоситов. Миновали метров триста и смогли видеть их, даже не усиливая зрение энергией. Много, полторы сотни не меньше, идут тремя шеренгами, не то чтобы в ногу, но и не расслабленно, будто на прогулке. Всем своим видом Хаоситта демонстрирует уверенность в собственных силах, уверенность в победе. Чуть ускорившись, я схватил Мару за шкирку и остановился. Она резко повернулась и обожгла меня ненавидящим взглядом. Спокойней, рявкнул я, превращаясь в агроида. Ты хочешь отомстить, а не сдохнуть в первую же секунду. Ждем остальных. "Пусти!" крикнула она, извиваясь и пытаясь вырваться. "Хорошо," ответил я, разжимая пальцы. "Да, мы стояли буквально три секунды, но этого хватило, чтобы большинство наших союзников успело нас нагнать." Едва почувствовав свободу, Мара вновь рванула вперед, ну а следом за ней и я. Зомби развила просто неимоверную скорость. Я никогда раньше не видел, чтобы она так быстро двигалась. Скопленная во время отдыха на крыше Зуртарна энергия, помноженная на безудержную ярость, временно вывела мою подругу на совершенно новый уровень. Несмотря на то, что Мара технически мертва, душа в ней присутствует, да и раньше назвать ее бездушной ни у кого бы не повернулся язык. Теперь же глядя на восковую маску свирепости, застывшую на ее безжизненном лице, иначе как бездушной машиной для убийств назвать ее я не мог. Она на полном ходу влетела в одного из хаоситов, ударом колена сминая к чертям его череп. Бах! Взорвалась голова врага, и Мара, оттолкнувшись от его плеча, прыгнула на соседнего кровопускателя, вмазав ему сверху кулаком по макушке. Взрыва не последовало, но багряная голова деформировалась, будто сдутый мяч, на который наступили, а тело врага пошатнулось и начало падать. Отлично, девочка, так их! раздался позади меня возбужденный голос Берса. Прямо в воздухе рядом с Марой возникли тысячи металлических копий, устремившихся в нашу зомби. Моя подруга завертелась вокруг своей оси и отбила их все. Я уже был рядом с ней, с подшагом ударил вверх тришулой и, нанизав на зубья очередного хаосита, взревел и бросил его через себя, будто сена вилами. Не сомневался, что боги прикончат тварь, отрубив ей голову. Почувствовал вокруг нас огромное скопление энергии, успел схватить Мару громадной агроидской рукой и отпрыгнуть назад. Там, где я только что стоял, вырос лес из металлических копий. Сдохнешь, много не убьешь!» «Проревел я бросив зомби назад. Наш кавалерийский наскок, я признаю, удачным, умудрились избавиться от трех хаоситов, обозначили место для атаки других богов, уже вырвавшихся вперед, Однако увлекаться не стоит. Слишком много энергии Мара потратила на прошлую парочку, больше у нее сражаться так резво не получится. Получайте, твари, взревел Эйнар, обрушив на своего хаосита серию из трех стремительных ударов, а затем резко отпрыгнул назад, чтобы сразу восемь вражьих кулаков не превратили его коренастую тушку в отбивную. Тут же в отмеченную атакой бога воинской доблести цель прилетело три энергетических стрелы, а следом за ним кровавое копье — Прикончили этого хаосита щупальца содконовысть, тьмы осьминога, появившегося прямо под ногами противника, оторвавшего ему голову и тут же поглотившего свой трофей. Отлично! Продолжаем, весело заревел Берс, атакуя нового хаосита. Бог кровавой битвы появился прямо перед кровопускателем, ударил Глеф и снизу вверх и проклятые твари. Захрипел он после того, как пять толстых копий пронзили его насквозь. Мы не успели хоть что-то предпринять. Следующая атака, один из хаоситов, мгновенье назад возникших за спиной Берса снес голову нашему союзнику. "Брат!" закричала во все горло Мавия, бросившись в атаку. Отступить, перегруппироваться, скомандовал старик, схватив богиню кровавого волшебства, и вместе с ней устремился в сторону Зуртарна, показав врагу спину. Отходим, придерживаемся плана. Илонида взмахами рук погнала богов прочь. Путь полчищу хаоситов преградила сотня иллюзорных копий Виона. Фантомы выглядели точно так же, как и настоящий бог коварства, и даже смогли на несколько секунд задержать продвижение врага, прежде чем их просто поглотили. Кровопускатели продолжили свое победоносное шествие к Зуртарну, оставляя за собой безжизненную землю и воздух. Сколько можно бежать? Мы почти у башни, ругалась Мара, оглядываясь через плечо на отставшего врага. Приготовиться держаться велел древний, остановившись метрах в двухстах от Зортарна, Мавию он только сейчас отпустил. К чести богини кровавого волшебства больше она не пыталась опрометчиво кидаться на врага. Я мельком глянул на Уртию. Все это время королева тления создавала плацдарм для призыва своих подданных. Крохотный участок леса, примерно 15 на 25 метров, полностью истрел. И сейчас на моих глазах из него, как тридцать три богатыря из моря, выходили воины тления и их матери. Конечно, плацдарм она могла бы сделать заранее, но Уртье не желала первой вступать в бой. Помните, переводить всех своих крошек я не собираюсь, посмотрев на древнего, гаркнула королева тления. Нечестно это, не собираюсь отдуваться за всех. Старик кивнул. Конечно же, он помнил то, что мы обсудили буквально несколько минут назад. Втягивать людей и других простых жителей Зуртарна в нашу битву смысла нет. Одно дело защита их городов от маленьких групп хаоситов, и совсем другое сражение, в котором собрались все звезды. От людей тут не будет проку. Точнее, прок будет. Сколько-то энергии на них наши враги потратят, но многотысячные жертвы практически бессмысленны. А учитывая, что кровопускатели этих самых людей могут поглощать, то и вовсе глупо приводить врагу источник энергии. С тварями тления ситуация другая. Твари тления способны объединяться в могучих монстров и доставлять проблемы даже богам. Но что важнее, истлевшие сами с радостью полакомятся нашими врагами. Держа это в уме, можно сказать, что Уртия лукавит. Более того, она сама не прочь пригнать сюда свое войско. Да, не все, нужно оставлять резервы. Однако же эти резервы быстро восстановят численность за счет поглощенных во время боя хаоситов. Между тем, появляющиеся у подножья Зуртарна воины тления объединялись и превращались в громадных слизней, с которыми мы столкнулись, когда сами собирались штурмовать Зуртарн. Забавное совпадение. Истлевшие с момента своего появления считались врагами всего живого, однако сейчас второй раз защищают сердце мира. Слизников Уртия назвала несущие тления, как раз за их способность оставлять после себя истлевшие земли. Эти твари медленно ползли навстречу членам братства кровопускателей, совершенно без страха и сомнений, как и положено тварям тления. Приготовились, велел древний, и через несколько секунд прогремел: "В бой!" Началась вторая фаза битвы за Зортарн.